Голова седьмая В Хель идут люди По берегу фьорда они ехали на север. Дорога была широкой и наезженной. Она пролегала по лесным опушкам и выходила на широкие пастбища Яросхольда. Весь первый день пути всадников пригревало теплое солнце, а в ветвях деревьев щебетали птицы. Пчелы, майские жуки и длинные блестящие стрекозы жужжали над маленькими озерками, где из воды иногда выскакивала рыбешка, и тогда на берег накатывали крошечные волны. Дважды они проезжали мимо рыбацких лодок. Рыбаки бросали свои сети и с любопытством провожали отряд глазами. На пастбищах козы и овцы с длинной густой шерстью поднимали головы и молча смотрели им вслед. Это была земля богатых и уважаемых людей, самых надежных сторонников Улфгара. Здесь по-прежнему стояло лето. В воздухе плавал аромат бесчисленных цветов. Лошади утопали в облаках пуха и летучек, и голова шла кругом от пряного запаха мяты и тимьяна. «Если бы так было всегда», — думала Джесса, снимая плащ и укладывая его перед собой на седло. Взглянув на скапти, она засмеялась. Предавшись своим мыслям, он чуть не вылетел из седла, когда споткнулась его лошадь. Впереди ехали Вулгар и Кари. Они о чем-то беседовали. Сзади Брокл перебрасывался шутками с дружинниками. То и дело раздавались взрывы хохота. Хакон ехал следом за Джессой. — Он им рассказывает всякие жуткие вещи, — пробормотал он. — Тебе лучше не слушать. Джесс усмехнулась. — Мне кажется, большую часть этих вещей ему рассказала я. Она засмеялась, увидев его потрясенный вид, и стала смотреть, как на воду садится стая лебедей. — Здесь так легко обо всем забыть. — О чем забыть? — О Сигне и обо всех остальных. Он кивнул. — Не могу понять, как она забрала ее душу. — Как-то забрала, если так говорит Кари. Он знает все о подобных вещах. А кто не позволит Гудрун сделать то же самое и с нами? Я думаю, только Кари. Хакон смущенно сказал. Знаешь, из-за этого я чувствую себя таким бесполезным. Я ведь только дружинник, да и то не слишком опытный. Я очень боюсь колдовства. Почему Вулфгар послал меня с вами? Джесса ответила не сразу. «Карри, мы нужны так же, как он нужен нам. Может быть, даже еще больше. И Вулгар это знает». Увидев его тревожный взгляд, она засмеялась. «И вообще, возможно, Яру просто захотел от тебя ненадолго избавиться». Образ смеялись. Во второй половине дня, когда потихоньку начали спускаться голубые сумерки, они подъехали к тому месту, где фьорд стал узкой полоской воды, за которой ясно просматривались цветущие луга. На ночь они остановились в усадьбе Аустед. Ее хозяйка, женщина по имени Аут, выехала встречать их вместе со своими сыновьями. Джесса рано отправилась спать, оставив своих спутников веселиться в большом зале усадьбы. На следующий день местность начала меняться. Они повернули от фьорда в сторону холмов. Дорога пошла в гору. Склоны сделались круче, короткая трава была выщипана овцами. На пастбищах валялись огромные валуны, которые проступали сквозь торф, словно скелет земли, прорвавший зеленую кожу. Все чаще стали попадаться болота. Копыта лошадей глубоко утопали в мягком мху, плавуны прикрывали коварную топь. Наконец они остановились на отдых, уже находясь высоко над фьордом. Глянув вниз, Джесса подумала, что отсюда фьорд похож на залитую водой земную щель. Холмы словно парили над отражением неба и бледных облаков. Брокол похлопал ее по руке. — Все в порядке? — Да, я просто замечталась. Джесса прижалась к его плечу. — Сколько еще до той дороги? Он ответил не сразу. — Мы, в общем-то, уже по ней едем. Здесь от нее осталась лишь узкая тропа, камней не видно. Мы переедем через этот холм и спустимся в долину, которая называется Торрерсдейл. За ней начинается лес, в нем дорога разветвляется. Вулфгар доедет с нами до этой развилки. Дальше мы поедем одни. Джесса помолчала, потом спросила. — Мы доберемся туда сегодня? — Завтра. Эту ночь мы проведем в Торирстеде. — Там живет Ульф. Когда-то он меня поборол. Мы тогда мальчишками были. Джесса удивленно посмотрела на Брукла. — Ты хочешь сказать, что он еще больше тебя? — Вот именно. Любит хвастаться, что произошел от тех, кто строил дорогу. — И я ему верю. — Надеюсь, что это не так, — Джесса оглянулась. — А где Карри? — Пошел куда-то со своими воронами. В голосе Брокла прозвучали странные нотки, но Джесса не обратила на это внимания. Вулгар приказал всем седлать лошадей. Он подошел к Джесси и Броклу. «Удобно устроились?» Джесс усмехнулась. «Очень». Он попытался улыбнуться в ответ, и Джесса поняла, что сейчас он подумал о сигне и о том, что может увидеть, когда вернется. Она встала, ругая себя за бестактность. «Где Карри?» — спросил Вулгар. — Где-то рядом. — Найдите его. — Не нужно. Броккол забросил мешок на седло и стал его привязывать. Он сам придет. Он знает, что мы его ждем. Вулгар только покачал головой, когда из-за холма появился карри и помахал им рукой. А над его головой весело кружили вороны. Иногда я думаю, есть ли на свете что-то такое, чего он не знает. Он не знает, как красть человеческие души, — проворчал Брокл. Во всяком случае, пока не знает. Они перебрались через вершину холма, и перед ними раскинулись зеленые поля Торерсдейла. Это была широкая долина, которую пересекали звонкие серебряные ручьи. Здесь находились пастбища, и возле узкой речки они увидели ферму, над крышей которой вился дымок. Они спустились в долину, и сразу стало темнее. Свет заслоняли широкие склоны холмов. В долине было тепло и тихо. В полях умолкали вечерние песни птиц. Когда они добрались до фермы, небо уже окрасилось в багряные тона, и бледное солнце спряталось за холмами. Ферма представляла собой длинное низкое строение, крытое зеленым дерном, чтобы задерживать тепло. Из дымовой отдушины в крыше поднимался дым. Джесси издалека почувствовала его запах. Вокруг жилого дома теснились хозяйственные постройки, хлевы и сараи. Копыта лошадей застучали по узкой неровной дороге. «Они, наверное, спят», — сказала Джесси. «Только не Ульф», — возразил Брокл. Залаяла собака, за ней другая. Через минуту дверь фермы приоткрылась. Через нее во двор хлынул свет, дым и запахи еды. В дверях стоял огромный мужчина. Он вышел во двор, за ним последовали его домочадцы. «Кто к нам пожаловал так поздно?» Он быстро оглядел отряд, явно прикидывая, сколько в нем вооруженных людей. Высокий, могучий мужчина с коротко подстриженными волосами, в руке он легко держал длинный меч. Вулгар спешился. — Это я, Ульф, сын Торерса. Ярл — Ярл? Крестьянин был изумлен. — Что случилось? — быстро спросил он, увидев лицо Вулгара. — Что произошло? — Много чего, — хамуро ответил Вулгар. — Может быть, впустишь нас в дом? Ульф кивнул, отдавая свой меч рабу. — Это честь для моего дома. Входите, все входите. Мои работники позаботятся о лошадях. Он повернулся, чтобы войти в дом, и тут столкнулся с Броклом, который стоял у него за спиной. Джесса хихикнула, когда увидела выражение его лица, наполовину изумленное, наполовину восторженное. «Брокл — Брокл еле слышно прошептал он. — Как насчет реванша, Ульф? — Брокл смерил взглядом своего друга. — Ты, видно, слишком много ел, что-то ты растолстел. Ульф усмехнулся. — Так ведь бороться здесь со мной было некому. — Зато теперь есть. Они крепко пожали друг другу руки, и Ульф так хлопнул Брокло по спине, что, будь на месте того другой человеку, он полетел бы вверх тормашками. — Рад тебя видеть, — радостно сказал он. Общая комната была маленькой и задымленной. Здесь на огне очага готовили пищу. Женщины сначала испугались, увидев Ярла и всех его воинов, езжавших во двор. Но жена Ульфа, высокая, худощавая женщина по имени Хельга, быстро их успокоила, велев готовиться к приему гостей. Со стола убрали остатки ужина и накрыли его заново. Вулфгар и его друзья сели в центре. Карри постарался занять место рядом с Джессой. Она понимала, что он смущен. Когда суматоха улеглась... Обитатели фермы принялись с интересом его разглядывать. Они глазели на него, как малые детишки, пока он не потерял терпение и не стал смотреть им прямо в лица. И тогда они отвели глаза. «Их можно понять», — прошептала Джесса. Он молча кивнул. Джесса отрезала себе куски мяса. «Ты, наверное, к этому уже привыкаешь?» «К этому никогда не привыкнешь». Он со вздохом принялся за еду. Меня беспокоит не их взгляд, а их страх. Я для них тень Гудрун. Она не нашла что ответить и стала слушать Вулгара. Тот рассказывал, что произошло в Ярлсхольде, и Ульф слушал его очень серьезно. Броккол оказался прав. Этот человек был исполином, на голову выше любого, даже скапти. Его шея была толщиной со ствол молодого дерева. Рубашка из грубой шерсти туго натянулась на его широкой спине. Джесса заметила, что стул, на котором он сидел, был огромным и старым. Его ножки были вырезаны в форме выгнувших спины волков. «Оно будет распространяться все дальше?» — спросил Ульф. «Когда колдовство захватит весь Ярусхольд, то потом оно придет сюда?» Вулгар посмотрел на Кари. Карри негромко ответил. «Не придет. Из Ярлсхольда ему не выйти. Я окружил его волшебным кругом. Колдовство оказалось в ловушке. Пока в Ярлсхольде есть люди, сны оттуда не уйдут». «Каким кругом?» — с любопытством спросил Ульф. Он пристально, без страха, посмотрел в лицо Кари. «Это колдовство, да?» — Можете считать это колдовством. — Ты в это веришь, Ярл? Вульгар улыбнулся. — Верю. — Значит, и я буду верить. А что будет с тобой и жителями Ярлсхольда? Взгляд Вулгара стал жестким. Мы попробуем выжить. Иного пути нет. Потом, словно решив покончить с этой темой, Знаком попросил налить себе вина и откинулся на спинку стула. Хороший у тебя дом, Ульф. Его строил мой отец. Он был всем великаном-великан. Гораздо больше, чем я. Ульф почесал бороду. Я его помню, — сказал Брокл, наливая ярлу вина. Говорят, что однажды он принес на спине отбившегося от стада оленя. Два дня тащил его домой. Это правда? Ульф гордо кивнул. Торирс, великанья кровь, так его звали. — Расскажи нам о дороге великанов, — попросил Вулгар. Великан задумался. Огонь освещал его лицо. Огромная тень падала на развешанные по стенам щиты. — О ней мало кто знает. Все истории о великанах забыты. Никто даже не помнит, как их звали. Ваш друг должен знать о ней больше, чем я. Скапти кивнул с хитрым видом. — Но сама дорога, — продолжал Ульф. — Существует. Она уходит на север, — говорят, — до самого конца мира, туда, где снег падает день и ночь и где никогда не встает солнце. Насколько я знаю, никто не ходил по этой дороге дальше, чем на неделю пути, кроме одного парня по имени Лайки. «Лайки — Лайки? — пробормотал Вулгар. — Сейчас он уже старик, — Ульф встал и заорал. — Трор, приведи Лайки! — потом снова сел. Он ходил по той дороге, когда был молод. рассказывает о ней странные вещи, и с каждым годом они становятся все более странными. И я не могу поручиться, Ярл, за правдивость его историй. В комнату медленно вошел старик, сморщенный с белыми, как овечья шерсть, волосами, длинными и спутанными. На нем был теплый тулуп из овчины. Когда же он ухватился за спинку стула, чтобы сесть, Все увидели, что на его руке не хватает двух пальцев. — Отец, нам сказали, что ты что-то знаешь о дороге великанов. Вулгар налил ему вина. — Мои друзья поедут в ту сторону. Ты можешь нам о ней рассказать? Старик посмотрел на них слезящимися голубыми глазами. Казалось, он был рад, что собрал вокруг себя столько слушателей. — Да, когда-то я ходил по ней. «Давно?» Старик скрипуче засмеялся. «Сорок лет назад, а то и больше, господа мои! Сорок лет! Я и еще двое отправились в путь, чтобы узнать, где кончается дорога. Мы слыхали, что в той стороне можно найти янтарь и гагат. Мы хотели богатства. Как и все молодые парни, мы были глупы». Он улыбнулся Джесси и положил ей на руку свою холодную руку. «Ты тоже едешь с ними?» «Да», — спокойно ответила она. «Значит, дураки есть не только среди парней», — он покачал головой. «В самом начале дорога вымощена камнями, господа мои, и идти по ней очень легко. Потом она начинает теряться и уходит в огромный лес, густой и темный. Мои приятели прозвали его Железным лесом, так, шутки ради». Но мы провели в этом заколдованном лесу больше недели, и все это время слышали, как вокруг нас плавали и переговаривались какие-то невидимые призраки, словно во мраке что-то шептали воины огромной армии. Никто из нас не спал. Мы шли день и ночь, чтобы скорее выбраться из этого кошмара. Стало холоднее. Однажды ночью в лесной чаще мы увидели огромный разрушенный замок, Мы страшно устали, поэтому легли и тут же уснули. А на утро один из моих друзей исчез. Мы его так и не нашли. Старик печально обвел глазами слушателей. Когда лес закончился, начался лед. Мы упрямо пробивались вперед, но у нас почти не осталось еды, а сердце подсказывало, что дальше идти нельзя. Потом появились волки. Альрик погиб, а лошади, которых мы еще не успели съесть, разбежались. Оставшись один, я брел по снежной пустыне мимо ледников, где завывали ледяные ветры. Я не знал, куда идти. Умирал от голода и бредил. Не помню, господа мои, как я вернулся обратно в тот лес и как вышел из него». Иногда мне кажется, что я видел страшные сны, о которых не могу рассказать. Огромный город посреди озера, мост, который поднимался к звездам. Но я не знаю, было ли это на самом деле, или я попросту бредил. Старик, вздохнув, помолчал. Все, что я помню, это как очнулся в пастушьей хижине, где меня выходил один пастух. Он говорил, что я пролежал у него две недели в бреду и лихорадке и все время что-то бормотал о лесных кошмарах. Лайки показал свою руку. — Там я и потерял пальцы. Отморозил, — так решил тот добрый человек. Но я до сих пор не знаю, что тогда случилось со мной. Он обвел всех взглядом. — Если ваше путешествие не такое уж важное, господа мои, то послушайте моего совета. Возвращайтесь назад. Те места не для смертных. Наступила тишина. Брукл тряхнул головой. От нашего путешествия зависит жизнь, старик. У нас нет выбора.